Глава 44. Головин уехал, но перед этим мы договорились, что завтра утром отправимся в церковь. Он еще раз пообещал, что приглашения на обручение будут разосланы в самое ближайшее время. А еще предложил заняться пошивом подвенечного платья, которое он с радостью оплатит, так же, как и платье Софьи. Нянюшка все не могла прийти в себя от радости. На её щеках горел румянец, походка стала лёгкой, и я даже пару раз услышала, что она напевает под нас какую-то песенку. Мы с Таней вполне могли понять её воодушевление, ведь угроза оказаться на улице стремительно отступала. Да и что говорить, старушка переживала за нас, как за родных. Но священнослужителя нам с Таней случилось увидеть раньше, чем предполагалось. Старый тарантас, которым управлял бородатый поп в пыльной рясе, появился в усадьбе в то же время, как в главные ворота вошли цыгане. Мы направлялись на кухню взять для собаки еды и сказать Евдокии, чтобы она сварила бульон для Сашка. Но вся эта процессия заставила нас удивлённо остановиться. «Добрый день, барышня! Спаси Господи!» громогласным голосом произнёс священник, спускаясь на землю. «Это что же происходит? Как могло такое приключиться?» Он был крупным, с выпирающим животом и окладистой бородой, в которой поблёскивали седые пряди. Густые брови нависали над бесцветными глазами, а нос имел красноватый оттенок из-за купероза. «Добрый день!» — поздоровалась я, пытаясь вспомнить, как правильно приветствовать священнослужителей. Крест целовать? Ну уж нет. Я не собиралась прижиматься губами к кресту, покачивающемуся на животе батюшки. Мало ли кто его целовал до меня. Что случилось? — Отец Никифор! Из дверей выскочила нянюшка и радостно бросилась к нему. — Как хорошо, что вы нас навестили. Проходите в дом. У нас с обеда блинки и остались. — Нет уж, Аглая Игнатьевна, увольте. Я по важному делу, которое требует немедленного разрешения. Священник возмущенно затряс бородой. — Ибо на святое посягаются. Я посмотрела на молча стоящих в стороне цыган и догадалась, что приезд батюшки как-то связан с ними. «Так вы ответите, что случилось?» — повторила мой вопрос Таня. «Это вы позволили цыганам своих на нашем погосте хоронить?» священник нахмурил кустистые брови. «Они уже и могил накопали!» «Мы?» — кивнула Таня. «А куда же еще покойных, как не на кладбище нести?» «Так то покойных людей, ибо погребение со всеми церемониями удостоены только истинно православные люди!» Голос батюшки сорвался на фальсет. «Нельзя погребать скоропостижно умерших без похоронных памятей!» «Что, ежели покойники их, не соблюдали православные обряды или самоубийцами были? Или вообще померли от хмельного, упаси Господь мою душу?» «Какие самоубийцы!» У меня в голове не укладывалось происходящее. «Люди в пожаре погибли! Вы что говорите такое?» «Не знаю я ничего! Пущай в скудельницу несут, и всё тут!» — уперто произнёс священник, краснее от гнева. «Там им самое место!» Я понятия не имела, что такое «скудельница», да и Таня, скорее всего, тоже, но тут мы услышали голос Бартоша. «Вы что, хотите рома в яму как собак бросить? Не бывать этому!» «Ты меня ещё поучать станешь, бродяга!» Батюшка погрозил барохлыстом. «Иуды проклятые!» «Отец Никифор, вы прямо с кондачка-то набросились на всех!» Аглая Игнатьевна вышла вперёд. «С барышнями таким языком говорить не надобно. вы по что оскудельнице вспомнили?» Голубки мои и знать не знают, что это такое. Не надо б на девицам в душеньку страху нагонять. Перестали церковь почитать. Совсем от Бога отдалились. Сатана вокруг правит, — разразился бранью батюшка. Одному Господу все известно. Он и покарает грешников. Священник забрался в свой тарантас и поехал прочь, не переставая вопить во весь голос. «Мы успели выкопать могилы», — сказал Бартош, подходя к нам. Но не дадут нам, барышни, там своих ромас хоронить. Раньше своих покойников в лесных чащах или в степи оставляли. Подали от дорог. Но ежели здесь останемся, то хотелось бы за могилами смотреть. — Это мы еще посмотрим, дадут или нет, — зло произнесла Таня. — Завтра вы своих похороните, слово даю. Цыган кивнул и отошел, но мне показалось, что он не поверил в ее заверение. «Ты что задумала?» — спросила я шепотом. «Хочешь батюшку уговорить?» «Нет. Ты слышала, Баро сказал, что они собираются здесь остаться. А значит, нам всё-таки придётся выделить им землю и под поселение, и под кладбище. Пусть оно у них своё будет, так всем спокойнее». «Нужно хорошо изучить план земель. С Захаром или и того лучше с Демьяном посоветоваться». Если такой вариант предложить священнику, думаю, он не откажет, — ответила подруга. Зачем ему лишние разборки? Интересно, а храм тоже, получается, на нашей земле стоит? На нашей, на нашей, — нянюшка услышала ее вопрос. Да вот только жертвуем мало. Откудочка и деньгам еще и на храм взяться? Барни Потоцкая и нашему приходу помогает. Везде она сподобилась. «Так вот почему батюшка на нас обижен», — протянула Таня. «Мы жертвуем мало». «Так печалится он, что люди сейчас злые стали, в Бога не верят, а только с виду благочестивые», — тяжело вздохнула Аглая Игнатьевна. «Вон сколько всего случалось, а наказание за это никто и не получил. Исправник один любил прохожих на улице поколачивать, а попался ему священник, он и его не пожалел». Отметелил, да сосутся святыми дарами, расколошматил. А еще ранее случилось такое, что не приведи Господь. Помещик один пригласил к себе попов с попадьями, велел раздеть, добил да их смертельным боем. Не осерчаешь тут на людей. Да уж, нравы здесь царили самые жестокие. А что такое «скудельница»? с любопытством поинтересовалась Таня. «Нянюшка, расскажи». «Да зачем он вам?» отмахнулась Аглая Игнатьевна. «Потом и узнаете». «Расскажи», — уперто произнесла подруга. «Мы что, дети малые? Елизавета вон замуж идет, а ты все нас оберегаешь». «Рядом с церковью убогий дом имеется. Деревянная изба с крестом. Видели, небось?» Нянюшка рассказывала всё это не очень охотно, и когда мы кивнули, продолжила. А под нею глубокая яма со льдом. Покойники там. Их за год два раза хоронят. На покрову да на семик. Седьмой четверг после Пасхи. Надевают саваны и в одну могилу складывают. А попадают туда бродяжки, те, кого моровое поветрие забрало, самоубийцы. И на верцы, а ещё те, кто в дороге помер, али убили его в пути». Рассказ об убогом доме был, конечно, не из приятных, но меня больше всего напугали слова глае Игнатьевны о моровом поветрии. Если я не ошибаюсь, это чума. «А когда в последний раз поветрие моровое здесь было?» — спросила я, и нянюшка прищурила глаза, вспоминая. «Давненько уже». Моя матушка в девчонках бегала. Она улыбнулась нам. Не боитесь, голубки. Нету его уже целый век. Это не могло не радовать. Но все же нужно было спросить Таню, знает ли она, когда в России были эпидемии. А это еще что такое? Вдруг воскликнула Аглая Игнатьевна, глядя куда-то за наши спины. И мы испуганно обернулись. Но к нашему облегчению это была всего лишь груженная телега. Управляющий ею мужик остановил лошадь, спрыгнул на землю и, низко поклонившись, нам сказал. «Барышни, я вам от барина Павла Михайловича помощь привёз. Бабы наши одежу какую-никакую собрали гостям вашим». Он с интересом покосился на цыган, так и стоящим чуть поодаль. «Мучичка, крупый мешок, масло бочонок, соленья, да и остального хватит. Принимайте».